Глава 9. О том, что все не то, чем кажется. А гейсы так просто не нарушить. Надо сказать, что если бы Филидель все еще планировал меня убивать, то сейчас бы это удалось ему вот вообще без труда. А если бы он в таком виде показался мне возле того самого дерева, то я безо всяких усилий с его стороны отдала концы от сердечного приступа. Но так как сейчас я бессмертная, и, видимо, стресса устойчивая Фейри то просто сидела, нервно икала и прихлюбывала какое-то вино из любезно протянутой мне благим фляжки. Он вообще был очень тактичным. Сел напротив, дал винишко и даже наполовину отвернулся, ожидая, когда я приду в себя для диалога. Я тоже старалась как могла. Любовалась на лютики, листья березок, что росли вокруг. В общем, всячески напитывалась прекрасным. Потом косилась на Филика, но сердечко все равно йокало поэтому я смотрела уже на ромашке. Примерно после васильков мне окончательно полегчало, и я спросила, «Это кто тебя так?» «Наследственность», – грустно ответил страшный до невообразимости Филидель. Я снова посмотрела на васильки, потом на лютики, решив пойти сначала. Вообще, если пытаться анализировать, то он не так уж уродлив, но, вернее, не настолько, чтобы я так реагировала. В волшебной стране есть гораздо более страхолюдные экземпляры. Так что, скорее всего, ужас и отвращение, которое владело мной при одном взгляде на облик, который этот фейри принял в человеческом мире, имели магическую природу. И я даже догадывалась, какую. Ты, Фомор, чистокровный или тот самый потомок Элате? Он вновь покосился на меня, скривил губы в усмешке и сообщил. Разумеется, потомок. Хотя бы потому, что сколь не был бы искусен народ Фоморов в магии, очень сложно быть подносом у королей Фейри и не попасться. Я думала, что это в любом случае сложно, сколько бы крови тех демонов тебе не было. А кто сказал, что Аберон про меня ничего не знает? Действительно, никто? Я мысленно выругалась. подозреваю, что любой двор это тот еще гадюшник, ну а дворы с большой буквы гадючник необыкновенный, а волшебный. Вообще смотреть на него было, Странно. Нет, сказочный дипломат не напоминал портрет элаты который продемонстрировал мне Киева-Рейн до свадьбы. Тот совсем уж ужасен был. Филидель же на человеческом плане бытия выглядел так, словно когда-то он был глиняной заготовкой, и небрежный мастер взял свою работу и помял ее пальцами. Искаженные черты лица, один глаз выше другого, кривая челюсть, ничего не осталось от прежней красы. Разве что золотые волосы. «Почему ты хотел меня убить?» Кривая насмешка, что вдвойне ужасно смотрелась на искаженном лице и слова. «Ты же не глупая девочка, новая неблагая королева». Немного помолчав, я предположила. Не хотели допустить усиление печати на бездне. Именно. Он устало смежил ресницы. Забрал у меня вино и сделал несколько больших глотков. Поймал убежавшую багровую каплю в уголке рта и продолжил. Ты вряд ли понимаешь, в кого превратилась Элла. В фейри. А в какую фейри? Задал мне встречный коварный вопрос Филидель. Ты не просто пряха. И ты не просто плетущая. Нечто уникальное. Ты в силах и создавать нити, и работать с ними. Вряд ли тебе дали это осознать. Но отныне у неблагого двора новый бриллиант в короне. И это ты. Прекрасно, конечно. Но в таком случае, если я стала так опасна, то почему ты не продолжаешь попытки от меня избавиться? И я замялась, но все же озвучило пришедшее в голову. Почему спас сейчас? Я же правильно поняла. И что-то пошло совсем не так. Король же наверняка тебе сказал, не просто убить того, кто правит двором, неважно каким, практически невозможно. Допустим. Но почему бы в таком случае не дать мне сойти с ума? Во-первых... Предварительно ты бы исполнила свое горячее желание и сотворила со мной что-то крайне нехорошее. у плохая девочка, Элла. Ты говорила, что не любишь пауков и осуждаешь Каира, который превращает в них своих прях. Но меня едва не съела. Именно таким способом. Пауки сначала пеленают жертв. Что? Ну, как скажешь. Нити уже ко мне летели. Но есть-то я тебя не планировала. Ты бы не удержалась уверенно заявил потомок Фоморов. «Фэри по натуре хищники. Вдобавок тебя вел двор». «Почему, кстати?» В полголоса спросила я. «Если честно, неприятно, удивленная такой подставой от вроде бы ласково встретившей меня земли». «Двор – штука полуразумная. Если сравнивать разумы, то он скорее похож на животное, которое пытается порадовать хозяина. Знаешь, как кошки приносят мышек». «Но двор не только старается угодить». Он еще и проверяет владельца на прочность, как собака-вожака. Прекрасные у тебя аналогии, конечно. Хм, Ваше Величество, я, конечно, могу углубиться в расчеты и пояснения, но что-то мне подсказывает, что так доступнее. По крайней мере, пока. Я замолчала, а задача поняв, что мирно беседую со своим несостоявшимся убийцей. И надо сказать, что к его новой внешности я уже вполне приморгалась. Нам стоит вернуться в королевский сит спокойно заявил убивец, поднимаясь и приглаживая растрепавшиеся золотые волосы. Он подал мне руку, помогая встать. «Скоро тебя станут искать. И задавать вопросы». «Давай-давай», весело согласилась я, опираясь на узловатую сейчас ладонь с кривыми пальцами, украшенными желтовато-серыми когтями. «Пойдем назад. Лучше сразу к супругу меня отведи. И сам не сильно удаляйся. Стража, конечно, до твоих покоев дойдет» не развалится на косточки по дороге. Но зачем утруждать бедняжек слоа. Не то чтобы я считала, что дразнить противника – это умное решение, но не могла удержаться. Еще и потому, что Филидель не мог не понимать реальности озвученного прогноза. Потому мне было любопытно услышать его ответ. «Вряд ли кто-то до тебя называл костяное воинство Тионга бедняжками», рассмеялся Филидель, впечатлив по привыкшую было меня оскалом. Но хочу разочаровать, моя королева. Рассказать не выйдет. В смысле? Разве ты до сих пор не поняла? Возмутительно изящная на безобразном лице бровь картина поползла вверх. Что именно? Ты наложила на себя Гейс, моя прекрасная королева. Гейс, Гейс, запрет. В памяти ярко полыхнула сцена, когда я сама уговаривала Филиделя отвести меня в необычное место и клялась, что никому про это не расскажу. Именно поэтому я забыла? Я не знаю, какую именно форму запрета выбрала твоя магия. Ситуации разные и эффекты тоже. Прекрасно. Я сама себя закляла на молчание. Гнев поднимался волнами. Хотелось кричать и топать ногами. Одновременно с этим поднималась странная беспомощность. Это странно и даже страшно. Ощущать, что несмотря на всю свою силу, ты по-прежнему уязвима, возможно, даже больше, чем раньше. «Не расстраивайся, Элеонора Макринан, прекраснейшая из ныне живущих правительниц неблагого двора», вкратчиво прошептал Филидель, увлекая меня за собой на раскрытую пространственную тропу. «Я даже рад, что в этот раз у меня не получилось выполнить приказ. Я ведь вполне искренне тебе симпатизирую». «Но симпатия не повод для того, чтобы не убивать», – съязвила я. Ты быстро учишься реалиям жизни среди фейри. Да, моя королева, первый твой урок именно такой. Симпатия и даже любовь – не повод, чтобы не убивать. Он мягко потянул меня за собой. Шаг, и зеленая поляна сменилась пропитанным солнцем хвойным бором. Ветер взлохматил мои волосы, принося с собой ароматы соли, подсушенных после прибоя водорослей и терпкого запаха смолы. Лицо сказочного дипломата медленно, но верно обретало прежнюю форму, словно болванка вновь попала в руки мастера. И тот, раскаявшись в своем порыве, лепил фигуру обратно. Выпрямлял плечи, разглаживал кожу, возвращал прежние черты лица. Прекрасного, одухотворенного, неземного. Шаг, и вокруг уже взметнул волосы свежий горный воздух. А под туфлями скрипнули мелкие камни больно впиваясь в стопы через тонкую подошву. Мы стояли в каменной долине, похожей на чашу, выжженной от горизонта до горизонта, и в центре ее возвышался огромный курган, от которого тянуло скорбью, потусторонней жутью и несправедливостью. Всей кожей я ощущала, что здесь случилось огромное горе. Горе, за которое так никто и не поплатился. Сен Мак», — тихо сказал Филидель глядя на курган с непонятным выражением серых глаз, потемневших почти до черноты. «Равнина, где нашло свой покой племя Порталона, а сам курган называли «Там лехт муинтри порталайн». Я по-новому посмотрела на мрачный холм. Вспомнились слова жреца о том, что в моих жилах текла изрядно разбавленная, но все же кровь этого народа. Кем они были, Филидель? И действительно ли умерли от неизвестной болезни? Еще меня интересовал тот вопрос, не восстанут ли сейчас страшные мертвяки, о которых столько рассказывали. Но я промолчала. Благо, в данный момент никакие руки из-под земли не тянутся. Ну, и я ощущала, что стою на своей земле. Здесь воздух дышит волшебством. Здесь все пространство пронизано тропами. И мне, как королеве, достаточно лишь пожелать вернуться в родной Сид. Надо же, я действительно начала воспринимать королевский дворец как дом. «Кем? Я не настолько древний, Элла, и могу лишь пересказывать. Полагаю, они были людьми». «В смысле? В прямом. Они мало жили, но владели магией. Полагаю, какая-то ветвь рода человеческого. Племя Порталона достаточно долго пыталось выжить из волшебного мира фаморов. И порталонцы тоже явились сюда на заре времен. А потом уже пришли племена богини Дану, то есть Ферри». «Верно. Но как бы то ни было...» Всем народам было здесь тесно. Очень тесно в этом необъятном мире. Такова природа всех разумных существ, увы. Потому началась война. То есть не просто так все порталонцы тут упокоились от злобной чумы? Мне подарили понимающую усмешку и фразу. «Кажется, ты начинаешь разбираться в быте волшебных народов». Разумеется, моя прекрасная королева. Фейри понимали, что им не выстоять против двух фронтов. А расправиться с фаморами было сложнее из-за того, что и главные святыни располагались на островах, а сами Фоморы вели скорее кочевой образ жизни. Ну, действительно, чисто викинги. Филидель же продолжал рассказывать сказку о том, как бедных порталонцев в этой земле и упокоили. Дети Дану хитрые и коварны. Потому предложили Фоморам союз, чтобы избавиться от племени Порталона. Как понимаю, такой же дивный народ показался им ближе, чем люди, пусть даже и наделенные магией. Фоморы согласились. Я не знаю, с кем надо было договориться, какую темную сущность пробудить, но в течение месяца все противники оказались здесь. Мы дружно посмотрели на холм, носивший красивое название Там «Тамлехт Муинтри Порталайн». Он, как бы страшно это не звучало, словно посмотрел на нас, а после вздрогнул, и с вершины один за одним покатились камни, сначала мелкие, а после все крупнее и крупнее. Они скатывались со склона на языках сыпуна, словно по снегу. «Мне не хватало восстания мертвецов? Вот оно, пожалуйста!» От страха я подпрыгнула и ощутила, как меня бережно подхватил северный ветер, помогая удержаться в воздухе над шевелящейся землей. «Уходим отсюда!» – заорала я, притягивая к себе, словно воочию видимую тропу, и четко понимая, куда она ведет. «Хорошо быть королевой. Ветер помогает». Тропы сами в руки бросаются. Правда, порой двор к твоим услугам предоставляет все свои ресурсы, но пытается забрать разум. Так себе удовольствие. У всего есть цена. Вывалились мы в королевском саду. Отдышались, рухнув на первую попавшуюся скамью. А после Филидель сказал. Понимаешь теперь, королева, Ферри и Фоморы сотворили великое зло и закрыли его в землю. Далее Ферри и Фоморы несколько раз бились между собой и дети дано победили, закрыв противников в бездне. Мы промолчим о том, что сделали с фаморками, так как никто с момента последней битвы при Мактуерет никого из фаморов не видел. Любого пола. Разве что последнего единого короля Фейри. Бресса, сына Элаты, когда его казнили. Но ты-то цел? Скажем спасибо дедушке. Дедушке? Ну, технически прапрадедушке. А как ты думаешь? «Чьей дочерью была Эрио?» «Аберон». «Аберон», – кивнул сказочный дипломат. «Зачем я ему понадобилась?» На меня с иронией посмотрели. «Элла, ты действительно думаешь, что выдавая мне задание переманить тебя на летнюю сторону?» Он при этом еще добавлял пояснения «На кой демон ему это сдалось?» Надо сказать, что я наивно так и считала. Но, видимо, зря. «Впрочем, благой посол вовсе не обязан мне правду говорить». Особенно учитывая, что он, в отличие от прочих Фейри, преиспокойно может позволить себе и ложь. Но вот странность. Почему-то я была уверена, что сейчас он честен. Я встала, посмотрела на развалившегося на скамье Филидели и прямо спросила. «И чего ты от меня хочешь? И, кстати, кто приказал меня убить?» А Берон, раз переманить не получилось. Хотя вряд ли. Ему фаморы в этом мире тоже ни к чему не нужны. «А этого я тебе не скажу», – тихонько рассмеялся дивный И не думая подниматься, напротив, вольготно развалился на скамье и, судя по всему, ощущал себя уверенным, как никогда. Во всяком случае, не сейчас. «Наглый ты», – констатировала я. «Думаю, что надо все же попробовать сообщить супругу, кто именно выгуливал меня в тот роковой день». «Попробуй», – легкомысленно повел плечами Филидель. «Гейс на то и гейс, моя королева» ты не сможешь его нарушить, а условий освобождения опрометчиво говорила. Но условия снятия всегда есть. Это на заклятиях. А запреты есть запреты. Что в клятве скажешь, то и будет. А так, разве что я умру, и тогда ты сможешь всем рассказать, каким плохим Фейри я был. Зато, полагаю, хорошим Фомором, да? Злобно поинтересовалась я в ответ, не собираясь ему безоглядно верить. Хватит уже, надоверялась же спорно. В общем, я думаю, что к этому мы еще вернемся. О чудеснейшая Элеонора, светоч в моих глазах и отрада всего неблагого двора». Захотелось наколдовать тазик с какой-нибудь гадостью и вывернуть это все на сладкоречивого мерзавца. «Прощай». Уже в нескольких десятках шагов от него моих ушей коснулось эхо шепота. «Прекраснейшая. Когда остынешь, ты знаешь, где меня найти». Боюсь, в данный момент обойти гейс ты можешь, только если лично меня убьешь. А ты, несомненно, сможешь. Благо, сила позволяет. Но стоит ли оно того? Или лучше встряхнуть общество закостеневших в догмах дворов и, наконец-то, решить вопрос, который уже много тысячелетий гниет под холмом Сен-Маг? Проблема никуда не делась. Проблема восстаёт и идет по твоим же землям, истребляя все на своем пути. И да, теперь это и твои земли. «О прекраснейшая королева!» Я лишь встряхнула волосами и до легкого хруста сжала кулаки. Проклятый Филидель! Как искусный садовник, он непревзойденно умеет сеять в чужих душах сомнения. Но сперва я все же попробую обойти Гейс. Для начала я отправилась искать супруга, чтобы, так сказать, не откладывать дело в долгий ящик. Вступив под своды дворца, первое, что я сделала — Это покрутилось на месте, нащупывая его разум. Послала ему импульс любви и ласки, получила признательность в ответ и попросила «Покажи мне дорогу к королю Кейварейну». Под моими ногами засветилась янтарным светом лоза. Несколько раз обвелась вокруг меня, а после стремительно пустила побеги по холму, извилистые линии, уходившие во второй коридор слева. Я стремительно летела по мрамору, перепрыгивая с листа на стебель и вновь на лист. Это слегка напоминало детскую игру в классике. «Стоп!» – попросила дворец, добравшись до поворота. «Дальше я хочу сама. Не то, чтобы я свято верила, что непременно получится, но попробовать определенно стоило. Попробовать строить тропу хотя бы здесь, в моем доме. Коридор за коридором, зал за залом, лестница за лестницей. В этот раз все мелькало перед глазами с одной стороны быстрее, так как я проще миновала пространственные переходы а главное – видела ответвление пути. Раньше-то просто следовала по проложенному маршруту. Больше того, я понимала, что если ступить в невидимый, но явный мне проход – вот здесь, то попаду в подвалы. А если спрыгнуть с этой вот лестницы, не опасаясь вдребезги разбиться, то где-то в середине падения будет точка, которая выведет на балкон на верхнем уровне замка. В общем, смотреть было интересно. Особенно, когда ты не просто смотришь, а еще и видишь. Так что в огромные двери, похожие на свитой и стальной лозы врата, я валилась взлом и приподнятом настроении. Надо сказать, что даже стучать не стало, предполагая, что если Кейр занят, то стоящие на страже Слуа мне на это намекнут. Свою физическую силу я тоже не рассчитала, а потому двери с диким грохотом врезались в стены. А я замерла на пороге, глядя на знакомый стол неопределенной расплывчатой формы за которым восседал королевский совет неблагого двора. Лорды во все глаза смотрели на меня. Я, соответственно, на них. Король поднялся со своего трона. Его советники вскочили с креслец поскромнее, но с такими же трезубцами на спинках, и отвесили мне поклоны. А муж ласково произнес. «Рад приветствовать мою прекрасную королеву». «Добрый день?» Нервно, а потому вопросительно проговорила я, мысленно костеря себя на все лады. Видимо, Слуа решили, что если ее неблагое величество несется в зал, где заседает совет, то так и надо. «Вечер, ваше чудеснейшее величество», – расшаркался один из ближайших ко мне лордов, со смутно знакомым лицом. Кажется, он присутствовал на памятном ужине, когда местные леди пробовали точить об меня зубки, завидуя статусу фаворитки. Кто бы знал, что все дальше так обернется. «Вечер», – кивнула я. Кейва Рейн щелкнул пальцами, и рядом с ним материализовался белый от волнения Айкиндрам. «Принеси холодного сока, ее величеству, Мне кажется, что королева не успела поужинать, потому что решила все же присутствовать на совете». Вот вообще нет. Брауни не поклонился и исчез. А на столе появился прозрачный кувшин с ярко-желтой жидкостью и изящный бокал. Напротив пустующего кресла рядом с королевским троном. Оно было чуть поменьше но столь же роскошная. «Присаживайтесь, дорогая супруга. Мы как раз подбирались к вопросу гвелионов, и нам очень важно услышать ваше мнение». К «Какому вопросу? Каких гвелионов? Я не готова». Но постаравшись сохранить лицо, я подобрала платье и по возможности грациозно опустилась на удивительно неудобное сиденье и уставилась на черно-серебряные клетки столешницы. «Видимо, готова я или не очень», но придется сначала слушать про внутреннюю и внешнюю политику, а потом постараться выдать что-то бессмысленное и потому безвредное, но обязательно умно звучащее.